Глава двадцать вторая. Митяй спал беспокойно, метался, вскрикивал во сне. Сева притулился рядом, сторожил. О том, чтобы поспать самому, не было и речи, хоть и хотелось. По-хорошему, им бы уйти, спрятаться где-нибудь в лесу, переждать, оставит ли их в покое фонк-лист, смирится ли с пропажей добычи. Сева знал правду. Не смирится, будет искать. Если не лично, то через своих верных псов. И весь попытался. Сева согрелся и уже начал клевать носом, когда очнулся от толчка. Это проснулся Митяй. В лунном свете, льющемся из окна, глаза его казались белыми. Видел Сева уже такие глаза. Когда друг попробовал встать, он дёрнул его за рукав. Вроде и легонько дёрнул, Амича и Кулямы свалился обратно на пол, застонал. Что? спросил он со злостью и недоумением. Опять, прошептал Сева. Опять он меня зовёт. В голосе Митяя послышался страх, смешанный с отвращением. Да, но, кажется, не сильно. Наверное, расстояние. Ты быстро в себя пришёл. Что чувствуешь? Ничего. Митя сел, подтянул к подбородку колено. Хреново мне. В ушах шумит, в голове всякое. Это потому, что крови много потерял. Не напоминай, и без того тошно, а как подумаю про эту гадину, Митя изрычал. А ты не думай, хочешь чаю ещё вскипячу. Не хочу, Митяй закрыл глаза, спросил. Почему он вернулся? Как думаешь? Все вей самому было интересно знать, в Гремячем ручье сейчас не безопасно ни для людей, ни для нелюдей. Слишком приметным стало это место, слишком много слухов с ним связано. Зачем возвращаться туда, где тебя едва не убили, и почему нужно делать это тайно? Иначе в усадьбе стоял бы уже новый гарнизон с патрулями и серьёзной охраной на воротах. Или тайна это лишь для партизан? Ведь они с Митяем своими собственными глазами видели, как по первому зову к гремучему ручью примчалась подмуга. Непонятное, всё тёмное, и разобраться никак нельзя, потому что Митяй сейчас беспомощнее котёнка. Не уйти с ним ни одного оставить, как ни крути, а придётся пережидать, пока он хоть немного придёт в себя. Это было слабое утешение, можно сказать, и не утешение вовсе, потому что Сева прекрасно понимал. Для того чтобы у Метя появились хоть какие-то силы, он должен питаться. Мясо уже съедено, а липовые чай не еда. Возможно, сам Метя и сумел бы добыть какое-то пропитание, но Сева типичный городской житель, и охотник из него никакой. Да и опасно сейчас стрелять, могут услышать. Вот такая получалась неразрешимая проблема, и Горыночку куда-то пропал. Наверное, Сева снова задремал. потому что толчок в бок застал его в расплох. Он сел, замотал головой, пытаясь хоть как-то сориентироваться в этой почти кромешной темноте. Проснись, блондинчик, прошептал Митя едва слышно. Что случилось? Сон всё цеплялся, всё не отпускал. Хотелось послать Митю к чёрту, подлезть поближе к почти остывшей печке и снова закрыть глаза. Случилось. В голосе Мити не было уверенности. Или скоро случится. Кажется. Кажется, всё-таки сон развеялся. Мися, о чём ты? Я не знаю, о чём я. Я просто знаю, что нам нужно убираться отсюда как можно быстрее. Почему? Ты что-то слышал? Мися ответил не сразу, словно раздумывал над ответом. Да, слышал. Они идут по нашему следу сева. Кто? Можно было не спрашивать. По их следу могли идти только псы фон Клейста, двуногие псы. «Хорошо, давай убираться». «Есть проблема». В голосе Митяя слышалось отчаяние. «Я не могу идти, ноги не слушаются». «Мои меня пока слушаются». Сева уже был на ногах, всматривался в кромешную темноту за окном. Стояла тишина, но ведь Митяй что-то услышал. «Давай, я тебе помогу». Он нагнулся, подхватил Мисяя за подмышки. Казалось, что за те несколько часов, проведённых в избушке, Мисяй посижирел вдвое. Или это просто он устал после недавнего марш-броска? Неважно. Если нужно совершить ещё один марш-бросок, он совершит. Снаружи было холодно и сыро, ветер качал верхушки деревьев, но внизу его порывы не ощущались. Это хорошо. Потому что сражаться ещё и с ветром сева, наверное, не смог бы, силы так оставалось в обрез. Куда? спросил он скорее самого себя, чем Митяя, но Митяй ответил: В деревню. Но ведь в деревне ты же сам видел. Не болтай, блондинчик, двигай, а то ведь подохнем тут с тобой. Дорогу к Видово сева запомнил, ему бы ещё немного света. Но луна на небе, до или на счастье, скрылась за тучами, и идти приходилось почти на ощупь, самому двигаться, метаясь о тащить. Получилось, не так быстро, как днём, но получилось. Они вышли к пепелищу, которое осталось от колхозного коровника, наверное, того самого, в котором фрицы пытались сжечь людей. Людей не спалили, а вот деревню уничтожили. Дальше что? Себе хотелось остаться прямо тут на пепелище, силы, кажется, всё-таки закончились. Где тут прятаться, Мисяй? Там, Мисяй неопределённо махнул рукой, но направление Сева уловил, а ещё голоса или послышалось. Слышишь? спросил Мисяй, переходя на едва различимый шёпот. Или это снова у меня в голове? Слышу. Перед лицом приближающейся опасности вернулись силы. Ты был прав. Хотел бы обрадоваться, да не могу. Пойдём, тут уже недалеко, я покажу дорогу. Через 5 минут они вышли к очередному пепелищу. Мой дом, сказал Митяй с тоской. Сочувствую. Дальше куда? Себе было не до сантиментов, голосов они больше не слышали, но уверенность, что немцы где-то совсем близко, крепла с каждой секундой. Мы пришли. Ну-ка, отпусти меня. Митяй сделал несколько шагов к едва заметному в темноте холму, рухнул на колени и принялся шарять по земле руками. Все вопопытался было помочь, но не успел. Митяй справился сам. От проделанных усилий дыхание его сбилось, а голос был едва различим. Нашёл. Посмотри, тут крюк. Ты потяни. У меня нет сил. Ржавый крюк больше похожий на торчащую из земли корягу. Всего увидел сразу и почти сразу же понял, что это такое. Лёг был укрыт толстым слоем дёрна, летом на нём, наверное, даже росла трава. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдвинуть его с места, обнажая квадратную дыру в земле. "Ты первый", скомандовал Мисяй. "Аккуратнее, там лестница в 5 ступеней. Как спустишься, лови меня. По-человечески я, наверное, уже не смогу". Буду как-нибудь на карачках. Как скажешь. Сев опростился в образовавшееся лаз, нащупал перекладину лестницы, утвердился на ней и начал осторожный спуск. Внутри пахло плесенью и сырой землёй, как в могиле. Когда под ногами оказалась твёрдая почва, он запрокинул голову, сказал: "Спускайся, я ловлю". Митя не спустился. Митясь свалился на него как кулич щитая на голову. На ногах удержаться не получилось, оба кубарем покатились по земле. Закрой люк, просепел Митяй. Они уже здесь. Сева встал на четвереньки, посмотрел на чуть подсвеченный луной прямоугольник над головой. После падения ведущая наверх лестница казалась северестом, но думать об этом было некогда, нужно было спешить. Цепляясь за скользкие переклазины, Сева добрался до самого верха, уцепился за вбитый на внутренней стороне люка крюк, подтянул вниз, но до конца не закрыл, оставив узкую щель. Ему было важно знать, кого фон Клейст отправил в погоню. Сначала не было видно ничего, кроме клочка неба и почерневшего остова печи, который возвышался в самом центре пепелища. А потом он увидел тени. Их было пятеро, четверо солдат и офицер. Офицер был ближе всего, луна заливала его бледным светом, и слабые лучи её отражались от стёкол его очков. Офицер был высок и молод, на вид ему казалось лет тридцать. Он стоял, широко расставив ноги и словно бы к чему-то прислушивался. В наклоне его головы было что-то хищное. Вот таких волкодавов и отправляют в погоню за сбежавшими пленниками. а кого еще, как не офицера СС? Этот может почуять чужую кровь и чужую боль не хуже упыря, и если возьмет след, то уже не сойдет с него никогда. Интересно. Взял? Солдаты разбрелись по пожарищу, Сева отчетливо слышал звуки их шагов, СС-овец остался на месте. В голову пришла шальная мысль просунуть в щель дулу автомата и выстрелить. Офицера он завалит, в этом нет никаких сомнений. Но сумеет ли положить остальных? Здравый смысл победил ярость. Он еще отомстит. Пусть не сейчас, но обязательно отомстит. А пока он просто запомнит эту надменную эсэсовскую рожу, этот разворот плеч, эти очочки... Словно подслушав его мысли, эсэсовец снял очки, повертел в пальцах, а потом замахнулся и зашвырнул их в самый центр пепелища. До севы донесся его короткий довольный смех. Смех он тоже запомнил. Если придётся, узнает гада по голосу. Вернулись остальные, вытянулись перед сесовцем по струнке. Всего разговора Сева не расслышал, но понял, что фашистские псы вернулись не с чем. Услышал короткое: "Уходим", и скрижет подмёрзшей земли под подошвами армейских сапог. Все пятеро исчезли в темноте, а Сева осторожно спустился назад в погреб. Вытащил из кармана фонарик, направил луч на Митяя. Тот закрыл лицо рукой, отшатнулся. «Убери!» – прохрепел едва ли не с яростью. Самое время подумать, что вот это существо с перекошенным белым лицом больше не Митяй, что настоящий Митяй тихо умер в избушке пасечника, пока Сева дремал. Митяй умер, а вместо него родился... Упырь. Наверное, он тоже отшатнулся. И рука с фонариком дрогнула как-то слишком уж красноречиво, потому что Митяис тихо засмеялся. Не бойся, блондинчик, ты для меня всё ещё не представляешь никакого интереса. Просто глаза отвыкли от света. Стало вдруг невыносимо стыдно за этот свой глупый испуг. Прости. Митя перестал смеяться. Это у меня от голода. Я с голодухи всегда злой становлюсь. Я тоже с голодухи Проворчал Сева, обводя лучом света сначала стены, а потом земляной пол погреба, где оказалась деревянная клеть. На дне клети лежала картошка, сморщенная, местами подгнившая, кое-где погрызенная мышами, но это неважно. С картошкой будущее уже не казалось ему таким мрачным и бесперспективным. Картошку можно запечь, и получится шикарное блюдо. «Надо же!» – кажется, Митя удивился. Интересно, сколько она тут лежит. Ещё до войны, наверное, мамка из лишки сюда сложила, а потом забыла. Мамка моя такая рассеянная. Он запнулся. Была рассеянная. Сева переступил ограждение огретти, поставил фонарик на землю, принялся сгребать картошку в вещмешок. Получилось много, почти треть мешка. Конечно, ещё треть придётся выбросить во время сортировки. но всё равно останется довольно много. А я раньше картоху не любил. Мисяй растянулся прямо на земле. Взгляд у него был одновременно и мечтательный, и печальный. Помню, мамка нажарит с салом, а я мордой кручу. Дурак. Нурак. Согласился Сева, закидывая последнюю картофелину в мешок. Как ты узнал? спросил, выбираясь из скелетия. О чём? О том, что немцы близко. «Не знаю», — Месяй пожал плечами. «Словно бы на ухо кто шепнул. Велел уносить ноги. А как их уносить, если я их почти и не чувствую?» «Кто шепнул?» — спросил Сева. «Да никто. Приснилось, наверное. Или чуйка, как у бати моего. Или просто повезло. Везунчике мы с тобой, блондинчик». Он попытался улыбнуться, но вместо этого закашлялся. Ох, и не понравился Севе этот кашель. Вставай, сказал он и подхватил Месяя за плечи. Нечего на холодной земле лежать. А мне уже, знаешь, и не холодно. Не холодно. Сева потрогал его лоб тёплый, ещё не горячий, но и тепло это не нормальное, пугающее. Нам нужно выбираться. Он снова взобрался по лестнице, приподнял люк, зорко осмотрел окрестности. Найдём укромное место, разложим костёр, запечём картошку, поедим как люди. Мисяй, ты же эти места знаешь как свои пять пальцев. Где тут можно отсидеться? Только чтобы не очень далеко. Далеко я себя не дотащу. Мисяй не ответил, и Сева испугался, что тот отключился, спрыгнул с лестницы, ткнул его за плечо. Да живой я пока живой, сказал Мисяй, не открывая глаз. Я думаю, «Думай быстрее, пока мы тут не окалели». «Поблизости ничего такого нет. Надо в лес идти, километр отсюда примерно. Там басен схрон». «Дяди Гриши? Не бери в голову, блондинчик». Месяй снова закашлялся. «Землянка три на три. Немногим больше могилы. Но отсидеться в ней можно. А главное место укромное. На дне оврага. Туда еще попробуй доберись». Немцы точно не сунутся, но вот насчёт себя у меня тоже сомнения имеются. За меня не беспокойся, давай выбираться, пока не расцвело. До землянки схроны они добрались уже с первыми рассветными лучами. Митяй пытался идти сам, но получалось у него плохо. Сева всерьёз опасался, что вдруг по дороге потеряет сознание. Митяй сознание не потерял, а он каким-то чудом не переломал себе ноги, спускаясь в глубокий овраг. «Где?» – спросил Сева со свистом, втягивая в себя напитанный сыростью воздух. «Не вижу ничего. В том и задумка, чтобы не видеть. Туда идём!» Митяй махнул рукой в сторону заросля орешника. Схрон и правда был надёжно спрятан от посторонних глаз. Если не знать, где искать, никогда не найдёшь. «Молодец, дядя Гриша!» Внутри было сумрачно. Досколый свет проникал лишь сквозь узкое окошко продых, но разглядеть внутреннее убранство всё равно получилось. Клетушка 3х3 м из мебели: сбитый из досок топчан, укрытый старым одеялом и колченогий табурет, который одновременно служил столом. В центре небольшая железная печюрка с дымоходом. Снаружи дымоход был надёжно замаскирован, но что станет, если развести в печке огонь? Дым вверх не поднимется. Митя упал на топчан. Будет под дно аврага стелиться. Думаю, это безопасно. Мне не холодно. Он дёрнул ворот свитера, освобождая тощую шею. А ты, если замёрз, разведи огонь. И глянь-ка, там внизу должен бы ящик. Митя и нагнулся, нашарил в пыльной темноте под топчаном что-то деревянное, прямоугольное, посинул на себя. Запасы на чёрный день. прохрипел Мисяй. Вася всегда готовился к чёрному дню. Он только мне этот схрон показал. Мамка не знала, а я вот знал. Как война началась, пригодились запасы. Мамка думала, что я ворую. В голосе его послышалась боль. А я просто знал про схрон. Вот это скал понемногу отсюда продукты. Ты открой ящик, посмотри, там ещё оставалось. Я точно знаю. Дважды севу просить не пришлось. В ящике хранились самые настоящие богатства: холщовый мешок с сухарями, три мешка поменьше с крупами, восемь банок с тушёнкой, соль, пакет заварки, кусок сахара рафинада, завёрнутый в аккуратную тряпицу, бутыль самогона. Всё это было накрыто одеждой: штаны, свитер, колючие шерстяные носки, клетчатая пижонского вида кепка, драповое пальто. сухой в отличие от севеной куртки. Не возражаешь? Он сбросил куртку на синол пальто. Продрог до костей. Да, пожалуйста. Митя следил за ним из-под полуопущенных век. Давай пожрать чего-нибудь себе с варгань, а я подремлю. И даже о сухих дровах позаботился дядя Гриша. Аккуратные полешки лежали рядом с печкой, а спички нашлись в кармане пальто. Севе только и оставалось, что развести огонь и раздобыть воды. Ручей тут в пяти метрах, сообщил Митяй, словно отвечая на его незаданный вопрос. Коселок за печкой. Ручей Сева нашёл по тихому журчанию воды, под дно оврага стелился густой туман, но сейчас это было даже хорошо, точно не будет виден печной дым. Когда он вернулся в схрон, Митяй уже спал, Сева потрогал его лоб, Он показался горячее, чем раньше, да и дыхание Митяя сделалось сиплым, беспокойным. Отгоняя дурные мысли, Сева взялся за приготовление завтрака, перловка с тушенкой, пища богов. Главное сейчас ничего не испоганить, потому что повар из него был не так, чтобы очень хороший. Получилось очень вкусно. В ящике дяди Гриши Сева нашел алюминиевую ложку и такую же чашку, пить и есть они с Митяем могут по очереди. Нужно только Митяя разбудить. Митяй не хотел просыпаться, ворчал, отмахивался, но Сева был непреклонен. Для скорейшего выздоровления человек должен нормально питаться и много пить. Этот непреложный факт он узнал от Лидии Сергеевны и теперь был намерен ему следовать, даже если придётся кормить Митяя с ложечки. Он даже попытался, но Митяй оскорбился, дрожащей рукой отобрал ложку, вот только съелся всем немного. Зато чая выпил целых две кружки. Сам поешь, сказал, натягивая одеяло до подбородка. Ты сегодня полдня конём работал, не бось умаился. Сева и поел с превеликим удовольствием. Кажется, никогда в жизни он не ел такой вкусной еды и не пил такого вкусного чаю. Теперь бы поспать. Он устроился прямо на земле возле горячего печного бока, ему бы только полчасика подремать.